«Скажу», — подумав, заявила Шарон, и оба начальника переглянулись. Саша Белошеев возник на пороге через секунду. Наверное, и сам догадался, куда ему идти без Шарон. «Привет!» «Привет, Саш!» — ответил Сизов. А Трепольский промолчал, глядя в монитор, и Саша вдруг встревожился. Трепольский мог орать, как ненормальный, материться, ругаться. Но он никогда не забывал здороваться и говорить спасибо. — Арсений, мне нужно с тобой поговорить. — Давай, — разрешил Тройпольский после секундной паузы. Мельком взглянул на него и опять уставился в монитор. — Прямо здесь? — Ну, пока я здесь, значит, здесь. Или ты хочешь пригласить меня в ресторан? Упоминание о ресторане тоже... Было странным, но отступать Саше Белошееву было все равно некуда. Я от вас ухожу, бухнул он. Мне предложили другую работу. Тройпольский бросил мышь, так что она уехала по столешнице довольно далеко. Откинулся в кресле, а Сизов присел на край стола и выпрямил спину. Все в конторе знали. Когда Сизов так выпрямляет спину, «Жди беды!» Они не могли ничего пронюхать, пронеслось в главе у Саши, если только сука Светлова не стукнула. Но она не должна стукнуть. Он сильно напугал ее. Он знал это точно. Начальники переглянулись. «Что за работа?» — весело спросил Троепольский. «В райских чертогах или в адском пламени?» — Почему? — в чертогах или э, в пламени, — опешил Саша. — Да потому что в этом мире ты работы себе больше не найдешь, родной, — так же весело ответил Тройпольский. Кончилась твоя работа? Станция Березай. Хошь не хошь, вылезай. Сизов слез со стола, обогнул Белошеева и стал у двери. — Это означало... Дела плохи. Совсем. Саша был не дурак и моментально это понял. Значит, сука все-таки стукнула. Значит, проболталась. Напрасно он не убил ее в туалете. «Вы о чем, ребята?» — спросил он и улыбнулся светлой улыбкой. «Вы часом ни с кем меня не перепутали?» «А ты часом ни с кем нас не перепутал?» Это СИЗОВ спросил от двери. Или ты думаешь, мы канцелярские крысы дальше собственного носа ничего не видим, только картинки красивые рисуем? Так сказать, тонкие художественные натуры. Это Трейпольский вступил. Тут Саша допустил ошибку. Нужно было все отрицать клясться, кричать гневным голосом, что они оба сошли с ума, но он думал только о том, что Светлова выложила им все, и теперь ему придется за это поплатиться, за ее бабью дурость. «Ты что?» — закричал он и покраснел. «Ты поверил во всю эту чушь?» «Да!» «Ты поверил, что я бил?» «Да!» «Ты, урод!» «Если ты поверил, ты что, не знаешь, что бабам верить нельзя?» — Каким бабам? Или ты думаешь, что если ты ее трахаешь, она тебе правду говорит, что ли? — Кто она? — Да твоя, Светлова! Это она тебе набрехала на меня, а ты поверил? Да, она? — Я ничего не говорила, Саша. Все трое как по команде повернулись и уставились на дверь. В проеме стояла Полина Светлова с голой китайской собакой на руках. Лицо у нее было бледное, несошедший синяк отливал зеленым и желтым. Саша Белошеев, хороший дизайнер, и свой парень, проработавший в конторе много лет, вдруг коротко хрюкнул, кинулся головой вперед, опрокинул кресло, толкнулся Зова, который от неожиданности позволил себя оттолкнуть, и вцепился Полине в горло. Произошло короткое движение, кресло загрохотало, тройпольский выбрался из-за стола, залаяла собака, и Саша вдруг вскрикнул «Черт!». Он тряс изо всех сил рукой, на которой висела вцепившаяся мертвой хваткой экзотическая собака Гуччи, а другой пытался душить Полину. Та хрипела и вырывалась. Сизов подскочил и коротко двинул Сашу в челюсть. Тот охнул, отступил и привалился к стене. «Полька, забери свою собаку! Отпусти ее, придурок! Фу, Гучи, Да заберите вы эту тварь! Гучи, отстань от него!» Полина кашляла и держала себя за горло, и мотала головой черные волосы, вывалившиеся из-под заколки, взлетали вокруг бледных зеленью щек. Тарипольский обнял ее за плечи, усадил в кресло и тут же отошел. Он все еще не мог ее простить. Она так его обманула! Сизов встряхнул Белошеева, как мешок с картошкой, плюхнул его в кресло и брезгливо оттихнул руки. Собака Гуччи тряслась на полу и заливисто лаяла, трясла ушами. Забегала с разных сторон и все норовило тяпнуть Сашу за какое-нибудь место. Поуязвимий. Тот брыкал ногами и извивался, как уж. Это он тебя бил? спросил Тройпольский, морщись. Полина все терла свое горло и только кивнула. А мне-то опять ничего не сказала. Потом он спросил: почему? почему черт тебя побери и я не могла почему не могла она ты утащил у меня из квартиры договор а потом врала мне и про этого придурка ничего не сказала почему потому что я думала что гришка с ним заодно с ума сошла пробормотал сизов федя в последнее время с тобой часто ссорился — Я думала, что из-за этого, из-за Сашки. — Нет, — ответил Сизов, — не из-за Сашки. Вот черт возьми! — А про Сашу ты откуда узнала? Трейпольский вернулся за стол. Ему было противно. — Федька сказал. Полина горестно кивнула. Он давно подозревал, несколько месяцев уже. Это Федя написал на всех договорах «Смерть врагам» левой рукой из соображений конспирации. «Я не убивал его!» — завизжал Саша. «Не убивал! Я только хотел... Я забрал макет и все! Я знал, что он меня подозревает, потому что он работал с макетом!» «Сволочь ты последняя!» — сказал Тройпольский угрюмо. — Неужели ты думал, что сможешь просто так меня обокрасть? — Да! — крикнул Саша. Взялся руками за волосы и сильно их дернул. — Да! Потому что ты ничтожество! Никто! Нуль! Дутая величина! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Да пошел ты! Федя как-то сказал, что у нас в конторе кто-то ведет двойную игру. Полина прикрыла глаза и сразу же открыла, чтобы все не подумали, что она набивается на жалость. Его это веселило. Он чувствовал себя детективом. Он сразу узнал, что это ты, Саша, только доказательств у него никаких не было. Он собирал все бумаги, которые имели отношение к Уралмашу, и писал на них смерть врагам. Пугал, что ли? — спросил Сизов. — Ты же знаешь Федьку, — задумчиво произнес Тройпольский. — Шалил скорее, а не пугал. Такие игры ему нравились, придурку. Он бы собрал доказательства и тогда пришел ко мне гордым победителем с этим. Кивок в сторону Саши. В одной руке и бутылкой водки в другой. Чтобы мы запили наши потери. Разве не так? Сизов сосредоточенно кивнул. Все помолчали, а потом Троепольский осведомился, не глядя на Полину. — Это он тебя бил? — Да. — Как ты узнала? Или ты с самого начала знала, только мне врала все время? — Нет, Арсений, я не знала. Я догадалась, когда нашла карандаш на столе Вани Трапезникова за которым Сашка тогда сидел и смотрел макет. Какой карандаш? простой. У нас в конторе только один человек пишет исключительно карандашами. Саша Белошеев. А на утро у него все костяшки были в садинах. Полина сжала руку и показала костяшки. Но он сказал, что убьет меня, если я скажу тебе, и я побоялась. — Ну да, ты побоялась. До этого не боялась, а тут побоялась. — Да, — вызывающе ответила она и еще крепче сжала руку. — Боялась. Тебя-то он не топил в туалете. — Он топил тебя в туалете? — изумился Сизов. Полина сосредоточенно кивнула. На Троепольского она старалась не смотреть. Тот выбрался из-за стола стоял словно раздумывая потом подошел и коротко двинул белошеева в зубы голова у того откинулась назад и стукнулась о стену гучи затрясся и опять тоненько затявкал он не одобрял никаких проявлений насилия саша закрыл лицо руками ты чего дерешься я бы тебя мудака убил сказал троепольский спокойно и отряхнул руки, когда давеча сизов. Из — Гришка, — пробормотала Полина, — это ужасно. Но я думала, что ты тоже. Федька в последнее время о тебе слышать не мог. — Я знаю. Прости меня. Не страшно. Трипольский вернулся за стол и теперь смотрел в монитор, расцвеченный яркими красками. — Ехал Ваня на коне. Думал он уныло. Вел старушку на ремне. А собачка в это время мыла фикус на коне. Фикус — это я. Меня все время моют на окне. Так что зубы скрипят, и жить не хочется. А все только и делают, что рассматривают меня и снаружи, из за стекла, и, так сказать, изнутри в коллективе. — А с Хромовым я поговорил, — неожиданно добавил Сизов. — Как раз, когда вы тут, мой стол обыскивали. — Не видать тебе, Уралмаша, Саша, как своих ушей? Они ведь тоже не мальчики, в жизни кое-что понимают. Зря ты так старался, макет мне подкладывал. — Я не подкладывал! — Подкладывал. Байсаров тебе рассказал, что мы с Федькой накануне вечером опять полаялись. Ты и решил, что все стрелки на меня переведешь, а Тройпольский клюнет. Точно?» Саша вдруг начал тоненько скулить и раскачиваться из стороны в сторону. Полина подхватила с пола свою собаку, прижала ее к груди и похлопала по голой заднице, чтобы ее успокоить немного». Я, кстати, тоже думал, что это ты, буркнул трипольский из-за компьютера. Спасибо, поблагодарил Сизов корректно. Пожалуйста. Тут трипольский улыбнулся, как будто оправдываясь. Но я всегда все представляю немного сложнее, чем есть на самом деле. Это нам известно, пробормотал Сизов. Давно и хорошо. Я никого не убивал! заверещал Саша и даже сделал попытку вскочить, но Сизов толкнул его обратно в кресло. Я не убивал! Нет! Это он! Он убил! Он его ненавидел, Федьку! Это он убил, или она? Это она убила, сука! Я знаю таких сук, как она, знаю! Воцарилась тишина. Ребята! Вдруг спросила Полина Светлова. — А кто же убил Федю Грекова? Никто не знает? — Я знаю, — отозвался Троепольский. И все на него посмотрели. — Поехали. Надо выяснить все до конца. На лестнице сильно дуло и чем-то пахло довольно сильно. От запаха медленно и тошнотворно начала кружиться голова. Сизов звонил в дверь а Тройпольский разговаривал по телефону, стоя на один пролет ниже. «Да что это такое?» — пробормотал Сизов и еще раз позвонил. «Сейчас приедет», — негромко сказал снизу Тройпольский и побежал наверх. «Ну что?» «Нет никого. Хотя должны быть». Полина принюхалась. «А что это за запах? Странный какой-то». Собака Гуччи у нее на руках завозилась и затрясла ушами. Ей тоже не нравился запах. Они притихли, стараясь расслышать, что происходит в квартире, но ничего не услышали. Трипольский присел на корточки, потом встал на колени и, как ищейка, повел носом вдоль дверной щели. — Это оттуда пахнет, — быстро сказал он. — Точно. И, кажется, это газ. Он поднялся, и они сизовым переглянулись. Полина замерла. «Ну что?» «Да ничего. Давай. На счет три. Что вы хотите делать? Раз. Ребята, вы что? Два. Что вы делаете? Три!» Полина взвизгнула и отскочила в сторону. Гуччи тоже взвизгнул и остался у нее на руках. Арсений и Сизов разбежались и со всего размаха ударились в дверь как боевые слоны, штурмующие сипайскую деревню. Дверь дрогнула, но не открылась. Еще раз, быстро, раз, хватит, два, да прекратите вы, три! Опять удар, Такое, что содрогнулись стены, и дверь как будто подалась. Они опять разбежались, на этот раз без счета, навалились, и дверь провалилась внутрь, и они оба головой вперед влетели в квартиру. Тошнотворный запах здесь был гораздо сильнее. Заслезились глаза, и кашель стиснул горло железными клещами. «Сюда! Скорее!» Дверь в кухню была плотно закрыта, и щель аккуратно проложена розовым халатом с фестонами и незабудками. Сизов отшвырнул халат, а Трипольский рванул дверь. «Быстро!» — заорал он по линии «Быстро! Звони в МЧС!»